Выпустив, наконец, из рук штурвал, и после нервной паузы завершила фразу. «Поздравляю с успешной посадкой. Протокол зоны высадки активируется через 3, 2, 1. Всем спасибо, все свободны». Из динамиков аудиосистемы донеслись нестроенные аплодисменты. «А попробуй поаплодировать дружно после такой болтанки, да еще и в непредназначенных для этого перчатках». И мы с Максом присоединились к дружному десантному коллективу, отдавая дань уважения нелегкому труду пилотов. В грифе втором, я уверен, сейчас происходило ровно то же самое. Традиция. Плюс это самое малое, что мы, бойцы, могли сделать для наших отважных летчиц. По той простой причине, что Сара оказалась права, когда напророчила нам час относительно спокойного спуска, ну а после него нехилую взбучку. Так оно и вышло. Атмосфера мира Эндрюса не отличалась дружелюбием по отношению к чужакам, и мы аж трижды попадали в турбулентность, сгладить которую не самые совершенные гравикомпенсаторы и фракоров не сумели. То есть не то чтобы почти полностью, то даже о половине речи вести не приходится. Скорее, сгладили лишь чуть-чуть. Так что мы в полной мере прочувствовали на собственных шкурах всю прелесть полета в атмосфере, особенно в нижних, самых плотных ее слоях. Хорошо тот же Макс вовремя вспомнил, что с нами гражданский, и почти насильно пристегнул репортёршу к её кокону. Но, судя по зелёному лицу мисс Джонс, от тошнотиков она удержалась исключительно чудом. Кто сказал силой воли? Тут скорее гонором можно объяснить. Не пожелала ударить лицом в грязь, хе, -хе. Но это я уже так по привычке ворчу. И исключительно мысленно. Не знаю, впервые у нее высадка в таких условиях или ей раньше доводилось испытывать нечто подобное, но самообладание девицы вызывало исключительно уважение. Мне, что удивительно, и подкалывать ее не хотелось. Пожалуй, стоит даже немного подбодрить. Нам в кабине еще довольно долго париться. По нормативам время развертывания малого охранного комплекса на оценку отлично составляет 10 минут ровно. Меньше – лучше. Но, насколько мне известно, рекорд КСН в этом компоненте составлял 9 минут 42 секунды. Ну а поскольку мы сейчас отнюдь не на оценку работаем и непосредственной опасности нет, оба грифа благополучно сели на штатную площадку вблизи местной столицы, то стоит рассчитывать минут на 15 где-то. В пределах нижнего значения на оценку хорошо, чтобы я потом не бухтел еще и по этому поводу, если, конечно, останется на кого бухтеть. — Что ж, — объявил я одним нажатием соответствующей кнопки, расцепив сбрую собственного кресла. — На данный момент мы живы, и это радует. Главное, чтобы через час оставшиеся в живых не позавидовали мертвым. — А вы умеете вселить в окружающих оптимизм, лей? Джулия сбилась, судорожно сглотнув, но снова переселила тошноту и завершила фразу. — Мастер-лейтенант Болтнев, если у вас каждый раз так, то... — Не каждый. Мотнул я головой, повернувшись к журналистке вместе с креслом. Благо, по завершении полета оно такие вольности позволяло. Бывает и хуже, а бывает и лучше, тут не угадаешь. И да, можете звать меня просто лейтенант или вообще Никита. — Прошу, Никита, — кивнула девушка. — А вы тогда зовите меня Юлией. И вам огромное спасибо, мисс, — перешла репортерша на Инглиш, устремив подтвердевший взгляд на нашего пилота. — Эштон, — подсказала та. «Ну, можно просто, Сара, мы же не в армии, верно, Юлия?» «Джули», — улыбнул журналистка, окончательно переборов тошноту. Он даже цвет лица нормальным стал. «Не мучайтесь, Сара, я уже привыкла. И еще раз спасибо вам большое. Это, наверное, очень трудная задача — отвечать за двадцать с лишним человек». «Терпимая», — не стала вдаваться в подробности Сара. «Но вы пока посидите, выходить еще рано. Пусть ребятки из десантного отсека поработают». «А они уже что-то делают?» — спохватилась репортерша. «А что именно? А можно посмотреть?» «Макс!» — с намеком покосился я на шлем журналистки. «Слушаюсь, господин мастер-лейтенант!» — снова врубил тот служаку. И после неких скрытых от посторонних глаз манипуляций поинтересовался у Джули. «Ну как, Юленька, теперь видите?» «Юленька! Фига се! И она даже не возмущается!» У меня от удивления глаза на лоб полезли. Когда успел-то? Впрочем, это же наш дед Максим, у него такая суперспособность. Нет, не заговаривать зубы едва знакомым девицам. И не ездить по ушам, им же. Берите шире, коммуникация в целом. Иными словами, Митрич умел найти подход абсолютно к любому, вне зависимости от пола, возраста и интеллекта. И вот оно, доказательство плоти Сидит и ресницами хлопает, что прекрасно видно сквозь прозрачное забрало. «А почему не так суетятся?» — наконец подобрала подходящее слово девица. «Как муравьи или какие-нибудь термиты?» «А им по должностям положено, Юленька», — невозмутимо пояснил Макс. «То, что вы сейчас наблюдаете в полевом уставе КСН отдела БУ, именуется штатным развертыванием малого охранного комплекса «Кораль», потенциально угрожающих условиях внешней среды». «Ого», — впечатлилась репортерша, — «а у вас в службе понимают толк в казенщине». «Ну, все уставы написаны кровью», — еле заметно дёрнул плечом Митрич. «Там уж, извините, не до красного словца. Ну и вы, Юлинка, к ребятам несправедливы. Они вовсе не суетятся. Роль каждого расписана по минутам. А ещё буквально до шага. То, что берёт, куда тащит, к чему цепляет, что подключает. И так далее, и тому подобное. У нас до 30% времени тренировок именно этой компоненте посвящено» хотите сказать именно это в вашей работе самое трудное снова захлопала ресницами джулли не в нашей помотал головой макс мы техники не побоюсь этого слова интеллектуальная элита службы контролируем ход работ дистанционно а счет отвечаем за коммуникации в том числе и технические в основном конечно электричество ну и за сканирующий комплекс и сигнализацию а вот непосредственно монтаж элементов системы это уже работа как изволил выразиться господин мастер лейтенант парней из десантного отсека. А среди них, к сожалению, очень велика доля естественной убыли. Вот и приходится то и дело новичков обучать, а потом еще и тренировать на взаимодействии с ветеранами. «Вы меня откровенно пугаете, Максим Дмитриевич?» — подыграла старшему технику девица. «Хорошо, что я под надежной защитой. Вы еще просто не осознаете, насколько, Юленькая, все таким же ровным тоном заверил Макс. И вот теперь журналистку точно пробрала. Я это понял по ее расширившимся зрачкам. Ну и рука у нее дрогнула, хоть она и попыталась это скрыть. Дохлый номер, у меня глаз наметан. Сколько я таких вот внезапных испугов видел за карьеру в КСН. Не перечесть. И примерно в половине случаев это было последнее, то ощущал обделавшийся боец перед смертью. Да, в нашем деле это именно так работает. Страх, а тем более паника и жизнь — понятия несовместимые. Совсем как гений и злодейство. А вот страх и смерть идут рука об руку. И зачастую смерть предельно жестокая и мучительная. Ну, как вы хотели? Агрессивные инопланетные формы жизни шутить, как правило, не настроены. И бьют наверняка. Не факт, что сдохнешь мгновенно или хотя бы быстро, но зато точно. Тех же паучков из прошлой миссии взять. Брррр. Да не переживай ты так, сестренка. Вовремя сообразила, в чем дело Сара. Причем исключительно по выражению лица репортерши. Наш дедуля любит нагнать страху, пивом не поедая поиздеваться над новичком. «Думаете?» — с надеждой покосился на Пилотессу. «Уверена», — ободряюще подмигнула та. «Поверь, сестренка, на борт грифа ни один монстр не проберется. Я имею в виду достаточно большой. Насчет микроорганизмов утверждать не стану, но их в расчет можно не принимать». «А почему?» — заинтересовалась репортерша. С русского на английский к этому моменту она переключалась столь же непринужденно, как и с английского на русский. Удивительно быстро адаптировалась. Мы-то ладно, мы постоянно в таком режиме живем. А ей, если вспомнить нашу первую встречу, приходится в основном в англоязычной среде вращаться. Потому что это не наша специализация, Юлия, вмешался я в беседу. Если бы речь шла о какой-то невидимой заразе или просто мелочи, вроде упомянутых вами муравьев или термитов, то здесь бы сейчас и парни из полка с а не мы. Да и карантин бы уже давно объявили. Ну, позвали нас, а значит, местные уверены, что угроза исходит от чего-то или кого-то относительно крупного. А крупного уж, поверьте мне на слово, мои парни разберут на запчасти еще на подходе. У них для этого все необходимые средства имеются. «Как у вас, Никита?» — с намеком покосилась на мой боевой обвес журналистка. «Почти». Кивнул я, машинально огладив по ствольной коробке верный калаш. Нескрываемым обожанием во взгляде. Хе -хе. Зря, что ли, я столько времени, нервов и денег в его тюнинг вложил. И вот, наконец, дивиденды. Но не у всех. В оружии тоже есть специализация. Как интересно. А можно подробнее? Какой у вас автомат? Изящный. Довольно ловко сместила акцент с биологической опасности на столь милой любому мужскому сердцу игрушки Джули. Это русский, да? Макс, по привычке съехал я с темы. Да, Юленька, это русский автомат. Оседлал второго своего любимого, естественно, после киберлингвистики, конька Митрич. Конкретно вот такой, как у господина мастер-лейтенанта, а также у половины тяжей в каждом отделении, называется АК-74НГ, что в переводе на нормальный человеческий язык означает автомат Калашникова, модель 2074 года, новое поколение. Так что к канцелярщине, как видите, не только наши штабные крючкотворы склонны промышленники в этом отношении еще более консервативны даже в прекрасных новых мирах если вы понимаете о чем я не очень то он похож на одноименного предка неожиданно продемонстрировал незаурядное знание предмет репортерша если только общая компоновка то есть я хочу сказать хотя бы не был пап а так и есть юленька и не подумал смутиться макс Компоновка да схема автоматики — вот и все сходство, ну, помимо маркировки. — Врешь, Макс, калибр еще сохранился, — лениво напомнил я. — 7,62х39. Лениво, потому что за бортом ничего сверхординарного не происходило. Я бы даже сказал, рутина. Тяжи застыли на строго предписанных боевым построениям местах, ощетинившись стволами аналогичных моему калашей а мелкие скауты сновали от шаттла к растущему вверх забору с колючки и обратно. Еще несколько минут и каркас будет полностью собран. И вот тогда настанет очередь габаритных парней. Сдав посты более компактным коллегам, они под их прикрытием подхватят каждый по столбику, он же энергопреобразователь, с прицепленными к ним длиннющими бородами колючей проволоки, и разойдутся от десантного модуля этакой звездой сразу в восьми направлениях аккурат по количеству секций мобильной ограды и растянут ее, насколько позволит длина пролетов из колючки до рельеф местности. В данном конкретном случае, ввиду наличия ровной площадки с твердым покрытием, периметр получится оградить максимально возможный. Ну а дальше вообще дело техники. Доволок поставил столбик на попад, откнул большую красную кнопку на внутренней грани, активировав механизированные когти, которыми ограды вцепятся в опору. Да с такой силы что, пожалуй, у слона не выйдет своротить ее с места. Что характерно, даже если через колючек ток не пустим. Вот такая мини-крепость, пусть рассчитана исключительно на защиту от животных, имеющих обыкновение передвигаться по поверхности планеты. От атак сверху кораль в текущей конфигурации не защищал. Но если бы мы таковое ожидали, то ограничились бы малым периметром, с зазором между оградой и корпусом шаттла не более пяти метров и накинули сверху еще одну сетку с мелкой ячейкой. Тоже, понятно, электрофицированную Другое дело, что пока в этом нет необходимости, а лишнюю работу никто не любит. Даже мои подчиненные. Хе -хе. Вернее, особенно мои подчиненные. Господин мастер-лейтенант, как всегда, прав, остался в образе Макс. Но если уж опускаться до таких подробностей, современный патрон представляет собой безгильзовый унитар. Поэтому в наших образцах отсутствует механизм выброса стрелянных гильз. Но возможность вручную извлечь давшую осечку боеприпас предусмотрена. Предвосхитил он следующий вопрос Джули. Во всех образцах, даже в вашем пистолете, Юленька. А их много? Сосредоточенно прикусив губу, уточнила та. Фегаси, реально ведь что-то записывает, причем вручную, на планшете. Похоже, я был к девице несправедлив, оценивая ее профессиональные качества. Или просто на публику играет. А если играет, то что? Наоборот, молодец. Знает, как клиента обработать Впрочем, восхищение восхищением, но, пожалуй, стоит держать с ней ухо востро, чтобы самому на ее уловки не попасться. Хрен с ним, с Максом. Он и не из таких передряг выпутывался, а вот мне с девицами связывают с ней резон. Капрала Веги выше крыши, хоть у нас с ней исключительно свободны, они же походно-полевые отношения. Что совершенно не мешает ей под настроение закатывать сцены ревности. Опять же, по большей части притворные, чтобы потом мириться было приятнее. Но это не точно. Образцов-то вздернул бровь Макс, видимо, прогоняя список в памяти. Не очень. Это секретная информация, да? Среагировала на паузу журналистка. Господин мастер-лейтенант отплатил не сторицей Митрич. Майор Кирпатрик приказал содействовать, пожал я плечами, и особо подчеркнул, что единственное ограничение — безопасность мисс Джонс. Насчет разглашения служебной информации указаний не было. «Да и то верно», — снова собрался с мыслями Макс. «Кому вы, Юленька, эту информацию сольете? Я имею в виду налево. Регулярно мы неинтересны, ибо не армия, а зверю есть такое подозрение, на это, в принципе, плевать». Макс снова заткнулся, сделав вид, что задумался. «Но я его знал слишком хорошо, чтобы в это поверить. Просто вовремя прикусил язык и не стал заострять внимание репортерши на том простом факте, что и подавляющему большинству ее потенциальных читателей на наши стволы плевать еще сильнее, чем инопланетным монстрам. В общем, из автоматического утяжа и 74-й модификации НГ, а у НГС, то есть они же, но шорт, укороченные, продолжил импровизированную лекцию Митрич ровно с того места, где прервался. Боеприпас одинаковый, универсальный. Магазины на 40 патронов, больше не нужно, уже приходится с мобильностью и удобством жертвовать. Так что огневая мощь взвода изрядная на крупных хищников с большим запасом. Ну а если на мелочь вдруг нарвемся, то для них припасены самозарядные дрововики. Либо Сайга 12FG от Future Generation 12-й калибр, либо компактные Сайга 410-70. Эти под патрон 410 Magnum по убойности сильно скромнее, зато в магазине 20 патронов против 10 Но даже из такого, если картечью засадить, то зверюгу размерами с земного тигра остановить вполне реально. А пули тем более. — Ну ты, Макс, и зануда, — не выдержал я пытки заклепничеством. — Что ты нашу гостью грузишь? Лучше бы про тактику рассказал. — До этого мы еще доберемся, — недовольно перебила меня Джулия. — Не мешаете ли, Никита? И давайте вы не будете решать за меня, что мне интересно, а что не очень. — Окей, вы сами напросились, Юлия. — отгородился я руками от раскрасневшейся репортерши. — Нравится вам бубнёж слушать? Ну так ни в чём себе не отказывайте. Журналистка насмешливо фыркнула и демонстративно развернулась лицом к Митричу, так что мне теперь пришлось лицезреть исключительно спинку её кокона, но меня это ничуть не смутило. По той простой причине, что появилась возможность украткой показать Максу кулак, мол, чего халтуришь. Я-то наивный, натравливая его на репортершу, надеялся, что той очень быстро надоест. И она перестанет дергать нас по пустякам, а оно, вон, как получилось, не на ту нарвались. И вон даже Сара уже глаза закатила, поскольку даже до нее дошло. А Юлия хоть бы хны. Ну, а поскольку этот жест митрич проигнорировал, я ему еще и два пальца показал, мол, удвою усилия. А потом, поскольку ничего иного пока не оставалось, приготовился скучать дальше. Что, впрочем, не избавило меня от необходимости прослушивать нудную лекцию из курса молодого бойца посвященный особенностям вооружения и снаряжения личного состава Альфа-взвода. Ну скажите на милость, какому нормальному человеку, я имею в виду гражданскому, интересно знать, что автоматные унитары у нас есть стандартные, а также бронебойные, трассирующие, до да кучи еще экспансивные? Или что патроны кружбайкам в наличии пулевые, картечные, дробовые? А нафига нормальному человеку инфа о тактик технических характеристиках снайперских винтовок? стоящих на вооружении наших штатных марксменов. А вот Юлька, чтобы ей калс почаще старательно записала в файл на планшетнике, что снайпер тяже использует модель СВЛК, она же снайперская винтовка Лобаева «Космос», под патрон 308 «Лопуа-Магнум», с дальностью прямого выстрела до 1600 метров. И еще дополнительно пометила, то магазин у нее аж на пять унитаров. А потом столь же педантично законспектировала характеристики СВЛС, она же снайперская винтовка Лобаева «Скальпель-7», под боеприпас 7,62х51, он же 308 вин, 10 зарядов в магазине, дальность прямого выстрела до 1200 метров. Лично я на этом моменте, не сдержавшись, изобразил фейспалм. Благо, шлем и не такое воздействие выдержать способен. Но, признав собственное поражение, не менее занудное изложение особенностей устройства и использования штатных кольтов Нео 45-го калибра Я уже из принципа слушать не стал. Равно, как и различных спецсредств, как-то гранаты осколочные, светошумовые и ультразвуковые, шашки химические, репелленты, сеткометатели, болы арканы, патроны с транквилизаторами разной дозировки, огнемет Горыныч, он же Драгон, жидкостным или порошковым реагентом и вишенкой на торте, штатный холодняк в виде ножей, топориков и мачете. Только репортерскому терпению поразился до глубины души. А потом, на наше счастье, пацаны из десантного отсека закончили монтаж «Кораля», о чем нас всех известила не меньше меня обрадованная Сара Эштон. Готово. Экипажу разрешаю покинуть шаттл. Ух, свершилось. Меньше 15 минут в общей сложности, а так задолбался. Теперь главное успеть разорвать дистанцию, чтобы репортерша так с Максом и осталось. Он, естественно, заранее проинструктирован, да и самому в рассудительности не откажешь, равно как и в исполнительности. Но Юлия Сергеевна, как выяснилось, та еще штучка. Если ей взбредет в прелестную голову сопровождать меня, пока я командую высадкой, то единственный способ удержать ее от этого – применить силу. Грубую мужскую шовинистическую силу. А на это у нас, к сожалению, соответствующие санкции со стороны командования нет. Разве что, когда ей непосредственная опасность угрожает, то есть не здесь и не сейчас. Так что торопись, болт, и не вздумай оглядываться. Даже если окликнет. Вернее, особенно если окликнет. Тут ведь всего ничего, через люк в переборке проскочить десантный отсек, к этому моменту уже девственно пустой, потом по прямой между рядами посадочных мест с дугами безопасности, ныне откинутыми вверх. И вот она аппарель. Выходит, естественно, противоположно от блистер пилотской кабины сторону, то бишь в хвост шаттла. И если задрать голову и покоситься влево, или вправо, без разницы, то сразу же наткнешься взглядом на здоровенные сопла маршевых движков, отражающие лопатки, которых сейчас повернуты так, чтобы можно было при необходимости реактивными струями снести все живое метров на 50 от нашей лоханки. И при этом, что характерно, все, кто успеют запрыгнуть на аппарель, ничуть не пострадают, разве что вспотеют от жара. Еще один действительно последний рубеж обороны. И да, в отдельных случаях реально помогает, чему я лично был свидетелем до трех раз за время карьеры. О тех выходках, кстати, вспоминать тянет еще меньше, чем о предыдущем с паучками. Но психика, да и память очень забавная штука. Стоило лишь скользнуть беглым взглядом по очертаниям шаттла, как в голове пронеслась цепочка картинок слайдов, вызванной из небытия нехитрыми ассоциациями. Но я решительно отогнал и не менее решительно шагнул с металлической плиты аппареля на что-то вроде асфальта, задержав перед этим на краткий миг ногу на весу. Тоже своеобразная традиция. Сердце замирает всякий раз, как впервые ступаю на очередную планету. Док Лантас говорит, что это у меня условный рефлекс сформировался, но я и не очень-то верю. Хотя, как показывает практика, стоило бы.